Глава 9. Пришла зима. Ветер стих. Я ожидал потепления, но ошибся. Распохнув дверь, я увидел совершенно белую картину. Кратковременный снег уже выпадал, но в мою дверь ворвались клубы морозного пара. Я спешно выкидал накопанную с вечера глину и закрыл дверь. Потом, одевшись, взял котелок и отправился на реку за водой. К моему удивлению, река за одну ночь покрылась льдом. Сначала я стукнул по льду котелком, потом пнул каблуком, но лёд не поддавался. Решил сходить за водой на ручей. Но обычно говорливая речушка тоже была скована льдом и молчала. Только откуда-то сверху, из-за зарослей ивняка, доносилось монотонное шипение. Пройти туда было непросто, но любопытство взяло верх. Я даже не знал, что рядом со мной был такой красивый водопад. образовавшиеся по краям лед и сосульки, придавали ему особую северную красоту. Прежде всего, я прорубил к нему тропу, а потом, отбросив все дела, уселся за этюдник. За свою жизнь я никуда далеко не ездил, и, конечно, вживую водопада не видел. Как мне повезло. Настоящий водопад, да не простое, с сосульками. С великой радостью я выписывал нерукотворное чудо природы, В эти недели водопад покрылся ледяным панцирем, но я часто подходил к нему и разговаривал как с живым существом. Наконец, закончены земляные работы, в нишу можно ложить запас дров на несколько дней. Переложил печку. Теперь в ней можно сжигать длинные около метра дрова. На улице мороз, а у меня тепло. Но вот меня стало донимать высохшей и постоянно сыпающейся глина. В полу моего жилища я сделал углубление, постелил в него остаток полиэтиленовой плёнки. Эту своеобразную ванну я наполнял снегом. Когда снег превращался в воду, я пихтовым веником брызгал на глиняный свод и потом трамбовал его каменным пестом, который подобрал на берегу. Утрамбованная и затёртая глина становилась прочнее и не осыпалась. Из-за недостатка воды отделочные работы затянулись. Зато потом я мог лежать на топчане с открытыми глазами, не боясь их засорить. Топчан покрыл деревянными брусками, вытесанными из стройных ёлочек, а из ниши сундука сделал настоящий стол. Для приготовления пищи я тоже пользовался снеговой водой. Ох, как я соскучился по хлебу. В моих запасах хранилось немного муки, но я никогда не пёк хлеб и боялся испортить этот ценный продукт. Когда-то от матери я слышал, что они в голодный год пекли хлеб с берёзовыми опилками. Но какой прок от опилок? Вот под берёстой есть слой, по которому идут все питательные вещества, нужные для дерева. Я решил, что этот слой намного полезнее опилок, и наскоблил его чуть не полный котелок. Высушив собранное сырьё, я долго ломал его руками, а потом растирал камнем в котелке без сита. очень трудно было отделить мелкий порошок. Для пробы я набрал одну треть 700-граммовой банки и залил тёплым клюквенным отваром, чтобы берёзовая мука размякла. А при чём клюква? Да при том, что у меня не было ни дрожжей, ни соды, которые обычно кладут в тесто. Может, кисленькая клюква как-то подействует на мою суррогатную квашонку. Часа через два добавил туда муки, немножко соли, Хорошо перемешал и еще подождал около часа. На весело горевшей печке лежала ровная каменная плита. Вот на нее и стал я шлепать ложкой небольшие лепешки из необычного теста. Лепешки зашипели и стали немного пыжиться. Боясь, что мои лепешки пригорят, я схватился за нож и стал их переворачивать. Запахло хлебом. Конечно, лепешки были жестковаты, но очень напоминали мамины оладьи. Это для меня был настоящий праздник. Всё глубже, и глубже становится снег. Трудно стало ходить на охоту. Мороз тоже давал о себе знать. В кирзевых сапогах, даже с шерстяными носками, мёрзли ноги. Как же в них воевали солдаты. Порой не хотелось из землянки высовывать носа, но я говорил себе: надо, и шёл на промысел. Около осинника было много заячьих следов. Я повалил пару осинок, И у шастики устроили столовую. Как-то мне удалось незаметно подойти близко к трапезе и выстрелить в одного зайца из лука, но косой удрал вместе со стрелой. Когда-то где-то я читал, что на зайца вставили петли. Из чего же делали эти петли? Лёску, мне показалось, они могут перегрызть. Вспомнив о остальном тросике, я принёс его домой и стал расплетать. Из тонких пружинящих проволочек Вполне можно сделать хорошие петли. Чтобы не мучиться на морозе, я принёс в землянку длинную осиновую палку и привязал к ней около десятка петель. Потом палку положил в заячью столовую, расправил петли, а рядом набросал аппетитные осиновые ветки. На следующий день я пошёл проверить петли. Скрип снега под моими сапогами распугал зайцев, но кто-то отчаянно бился на утрамбованном снегу. Один бельняга всё-таки запутался в моей ловушке. Не буду рассказывать, как дальше разделался с этим несчастным животным, ведь я до этой поездки никого, кроме мух да комаров, не убивал. Оказывается, зайчатина очень вкусна, и я никогда раньше не пробовал её. Теперь можно было чередовать птицу, рыбу, зайчатину, а иногда даже баловать себя лепёшками. Всё складывалось нормально. Я научился не разрезая, чулком снимать зайца в шкурки, сушил их на специальных пяльцах и потом долго и упорно мял. Из шкурок смастерил двойные, с мехом внутри и снаружи, теплые чулки. Но если ходить в них то по снегу, то по глиняному полу, они быстро придут в негодность. Когда-то мать мне рассказывала, как в войну носились тегонки с галошами. Но где взять галоши? Может, сплесты из берез ты что-нибудь вроде лаптей? Ещё учась в начальной школе, в кружке Умелые руки мы мастерили из берёсты разные шкатулки. Между шкатулкой и обувью, конечно, большая разница, но зря, что ли, я много лет работал конструктором. Несколько дней я плёл, расплетал, выдумывал, корректировал, и наконец получилось. Это были не галоши и не лапти, а что-то вроде бот, который легко надевался на меховые чулки. Тепло легко и удобно. Снегу навалило столько, что стало невозможно ходить на охоту. Долго думал над тем, как сделать лыжи, но решил, что это не осуществимо. Сплюнул изывы примитивные снегоступы и попробовал ходить по снегу. После испытаний сделал более прочные и удобные. Оказывается, и глубокий снег мне не страшен. Очень хотелось добыть крупную птицу, глухаря или хотя бы тетерева. Но они вели себя намного осторожней. Один раз я пустил стрелу в зазевавшегося косоча и даже, кажется, попал, но вы, крупная птица улетела. После этого я переделал лук, найдя более упругий маживельник. Однако удача мне не улыбалась. Больше всего я боялся, что помру с голоду. Но оказывается, если не лениться, то можно и в экстремальных условиях найти пищу. К запасам рыбы я постоянно добавлял то зайчатину, то рябчиков, то голубей. Если не попадали крупные, стрелял даже малых горлиц. От безделья начал лепить из глины разные фигурки. Начал с животных, за ними появились маленькие человечки в различных позах, потом увлекся масками. Таких страшилищ налепил, что, порой глядя на них, самому становилось страшно. Неожиданно получилась смеющаяся голова Рафика в тирольской шляпе. Закончив голову, я сделал вывод, что смех его был не естественным, а наигранным. Долго не мог добиться, чтобы изделия не трескались при обжиге. При наличии глазури я бы надел разную глиняную посуду. Занимаясь самыми разными делами, я нередко обдумывал серьезные жизненные вопросы. Когда появилось свободное время... стал записывать результаты своих размышлений, но чаще брал бумагу и делал скупые записи вроде дневника.